Глава двадцать 21. Сеглуфьордюр, понедельник, 12 января 2009 года. За ночь ратушную площадь завалила снегом. Еще не было и семи утра. Ульвер Тейнсен шел по площади глубоко задумавшись. С другой стороны ему навстречу двигался Пальми. Он был выше Ульвера, худой, слегка сутулой и усталый, словно на плечах его лежала тяжелая ноша. Ульвер первым поднял голову, потом Пальми. Они поклонились друг другу с достоинством, спокойно, почти одновременно. Ничего не сказали, словно их разговор в такой ранний час мог пробудить город от спячки. Ульвер решил было остановиться, но болтать ему не хотелось. К счастью, Пальми тоже не собирался останавливаться, и каждый продолжил свой путь. Ульвер помнил Пальми с давних времен, когда тот был еще молодым человеком. Теперь Пальме было за семьдесят, и он выглядел как старик. Остался один год, подумал Ульвер. Один год, и мне тоже исполнится семьдесят». Ему пришлось признать, что возраст начинает давать о себе знать. Он видел это каждый раз, когда смотрел в зеркало, и внутренне тоже это ощущал. Теперь даже от малейшего усилия у него начиналась одышка. Воздух был совершенно неподвижен. Снег прекратился. На Ульвере была его обычная черная фетровая шляпа, прикрывавшая лысину. В тех редких случаях, когда он выходил на улицу во время сильного снегопада, он оставлял шляпу дома и вместо этого надевал шерстяную шапку и пару толстых наушников. Как же черт побери получилось, что он оказался здесь, в сиглу Сиглуфьордере. Он знал ответ лучше, чем кто-либо. Он знал, что ответственность за решение переехать в Сиглу-Фьордюр после выхода на пенсию лежала на нем и только на нем. Но в те дни, когда он горько сожалел о своем решении, он предпочитал свалить вину на свою бывшую жену. Сони была на 12 лет моложе него, поразительная красавица. Он никогда так и не смог понять, что она нашла в нем, в сорокалетнем мужчине из исландского посольства в Швеции. К моменту их знакомства он работал там уже четыре года и пользовался уважением. по выходным ходил в ночные клубы и отличался щедростью, многообещающий дипломат из Исландии. Ей было около двадцати восьми, и он по уши влюбился. Она родилась в Стокгольме и недавно разорвала длительные отношения с отцом ее шестилетнего сына, которого они вместе воспитывали. Ее не очень привлекали радости материнства, И она из года в год откладывала окончательный ответ на вопрос Ульвера, не завести ли им собственного ребенка. Странный исландец, за долгие годы не научившийся хорошо говорить по-шведски, он так и не смог стать мальчику отцом и выстроить с ним нормальные отношения. Иногда он ругал себя за то, что недостаточно настаивал на том, чтобы у них были собственные дети. К тому же он был занят своей карьерой, И ему удалось достичь немалых высот. И вот теперь он остался один. Брёл по безлюдным улицам сиглу Сиглуфьордюра, вдыхая свежий утренний воздух. Город был завален снегом, и это было необыкновенно красиво. Ульвер знал, насколько опасным может быть снег в этих северных местах. Ослепляющие метели, людям иногда приходилось выкапывать себя из домов после сильного снегопада, угроза схода лавин Но сейчас все было тихо. Может быть, затишье перед бурей. Ульвер жил на улице Сюдьюргатта, в доме родителей, не очень далеко от театра. Отец его давно умер. Ульвер ушел пятый год, когда это случилось. Отцу тогда было двадцать шесть лет. Он помнил его очень смутно, и это воспоминание было как-то связано с морем, тихим и спокойным. Но когда отец отправился в свое последнее плавание, Оно не было спокойным. Лодка, большая и надежная, не раз выручала его в самых трудных обстоятельствах. Отец Ульвера и несколько его старых друзей много лет ловили рыбу на этой лодке. Бывало, попадали в передряги, но всегда возвращались домой, за исключением этого зимнего дня, когда разыгралась жуткая непогода. Был сильный шторм, однако, несмотря на огромные волны и ураганный ветер, лодка все же вернулась к причалу. Но два человека погибли, и в городе был большой траур, а четырехлетний мальчик остался без отца. Ульвера никогда не тянуло в море. Он как мог избегал путешествий по воде, а зарабатывать на жизнь рыболовством это последнее, на что он решился бы. Сеглуфьордюр неподходящее место для молодого мужчины, который хочет добиться успеха в жизни и не выносит море. При первой же возможности Ульвер уехал в Акюрери, ближайший крупный город. Окончил там гимназию и затем перебрался в Рейкьявик. Но фьорд, который раньше был его домом, притягивал Ульвера, несмотря на связанную с ним печаль и присутствие причала, ставшего последним куском суши, на котором стоял его отец. Мать Ульвера жила всюglu в фьорде до самой смерти. Она осталась одна в большом доме После того, как Ульвер уехал, порой он сожалел, что оставил ее там. Сидя в сумерках над своими гимназическими учебниками при свете маленькой лампы, он часто вспоминал мать, которая жила в одиночестве рядом с величественным фьордом, где силы природы могли быть такими суровыми. Она никогда не жаловалась, призывала его двигаться дальше, искать свой путь и максимально использовать свои таланты. Таланты Использовал ли он свои таланты в полной мере. Во время долгих прогулок по городу он часто думал об этом, вспоминая минувшие годы. Он достиг такого возраста, когда садятся писать мемуары, но кому было бы интересно читать о его жизни? Ему и в голову не приходило писать об этом на бумаге, но во время прогулок воспоминания уносили его в прошлое, и он листал книгу своей жизни, извлекая из памяти страницу за страницей. Ульвер не позволял себе роскоши бездельничать. С тех пор, как переехал на север и написал несколько пьес, которые ещё вполне приличными. Любительский театр явился для него хорошим стимулом. Он поставил несколько спектаклей и стал постоянным режиссером в актерском содружестве. Не Неважно, что это была любительская труппа и его работа не оплачивалась. Он всегда увлекался искусством, хотя глубоко внутри знал, что его так привлекало в этой должности. Он руководил давал инструкции к нему относились с уважением. Он столько лет занимал руководящие посты на дипломатической службе, что для него было шоком потерять все это так внезапно, стать обычным пенсионером, живущим в маленьком городке в Исландии. Однако честолюбие требовало большего. Вечерами он сидел над своей пьесой, улучшал и исправлял ее, мечтал, как на следующий год ее поставят как раз к своему семидесятилетию. Автор пьесы и режиссер. Против этого выступил Хрольвер. Ульвер с гордостью показал ему черновик, но Хрольвер отклонил пьесу, прочитав лишь пару страниц. "Это очень плохо, Ульвер", сказал он. "Может быть, ты был хорошим дипломатом, но ты никогда не будешь писателем". И после этого было принято решение поставить пьесу "Пальмы". Со смертью Хрольвера все резко переменилось. Вообще говоря, кто такой Хрольвер, чтобы судить его? Да, он создал хорошую книгу, очень хорошую. Однако Хрольвер почивал на лаврах на протяжении десятилетий, за это время больше так ничего и не написал, лишь по полной использовал свою былую славу, продолжал продавать права на публикации по всему миру и много путешествовал, читая лекции. После войны жил в Рикьявике, но переехал в сиглу Сиглуфьордюр, поскольку его звезда стала светить менее ярко. С его стороны это было хитрым шагом. Возвращение в родной город, где его все знали и уважали, где все читали его книгу, позволило ему отчасти вернуть былую славу. Он продолжал читать лекции и посещать литературные фестивали, иногда за щедрые гонорары. Нельзя отрицать, что старик сделал свою карьеру умно. И вероятно сумел сколотить небольшое состояние. Тем не менее, Ульвер вынужден был признаться самому себе, что ему будет не хватать старика. Крольвер иногда приглашал его вместе с Пальми в гости, и тогда они втроем сидели до ночи, выпивали разговаривали, забыв обиды, и все недоразумения между ними исчезали, как по мановению волшебной палочки. Крольвер был ярким человеком, космополитом, И это были памятные вечера. Они сидели втроём в полумраке: Хрольвер, Ульвер и Пальми, потягивали красное вино, говорили об искусстве, культуре или текущих делах, слушали оперу. Иногда просто молчали, звучала только музыка. Например, когда Юсси Бёрлинг исполнял роман с Немарина из оперы Доницетти. В это время разговоры были бы святотатством. Обычно они слушали записи старых мастеров на виниловых пластинках. И было неожиданностью, когда Хрольвер приобрел проигрыватель компакт-дисков. С современной техникой у него были сложные отношения. Большую часть времени тот пылился в углу, и его происхождение оставалось загадкой. Ульвер слышал, что таинственная девушка из Патриксфьордюра, Угла, убедила Хрольвера купить плееры несколько компакт-дисков. Он последовал ее совету, и Ульвер задавался вопросом, какое заклятие наложило на старика Угла? Хрольвер безмерно полюбил эту девушку, которая когда-то снимала у него квартиру в подвале, из которой он продолжал встречаться за кофе. Весь Сиглуфьордюр знал эту историю и с интересом наблюдал за маловероятной парой. Ульверу было известно, что Хрольвер никогда не даст согласия на то, чтобы его пьеса была поставлена актерским содружеством. Он стал бы конкурентом старого учителя Пальми, несмотря на малообещающие первые литературные опыты Пальми. Рольвер продолжал поддерживать его, и это окупилось. Со временем тот стал писать значительно лучше, даже Ульвер должен был это признать. Несомненно, у проклятого учителя был талант. Но теперь этой проблемы не существовало. Ульвер уже решил, что он сам незаметно предложит профинансировать свою пьесу. Конечно, этого было бы достаточно, чтобы убедить актерское содружество поставить ее на его семидесятилетие. Недостатка в деньгах у него не было. Его дипломатическая работа хорошо оплачивалась. Несмотря на то, что он наслаждался жизнью, почти ни в чем себе не отказывая, его денежные вложения всегда были выгодными. И хотя развод дорого ему обошелся, от его сбережений осталось еще немало. Накануне пятидесятилетия Сони выяснилось, что их совместная жизнь далека от идеала. Разница в возрасте сама по себе никогда не играла особой роли плоть до этого момента ей было около 50, ему пошел седьмой десяток. Он был временным поверенным в делах в посольстве Исландии в Норвегии, известный, уважаемый человек, правда, склонный к полноте и с изрядно поредевшей шевелюрой. Соня сохранилась на удивление хорошо. Ульвер сразу понял, о чем пойдет речь, когда она сообщила, ее голос был сладким и безжалостным, что им нужно кое-что обсудить. Она встретила другого человека, молодого, намного моложе ее, её, летний инженер из Осло. И хотя он ожидал чего-то подобного, окончательность этой новости стала для него шоком. Несколько суток Ульвер не мог заснуть. Впервые за много лет взял отпуск по болезни и лежал дома в темноте, пытаясь понять, почему все пошло наперекосяк. Они прожили вместе больше двадцати прекрасных лет. Но он-то хотел, чтобы их было больше. В глубине души Ульвер с самого первого дня знал, что рано или поздно они расстанутся. Так и случилось. В конце концов они развелись. И Соня сразу же переехала к норвежскому инженеру. Ульвер остался один. Он вдруг превратился в старика. Выполнял дипломатические обязанности больше по привычке и наконец решил выйти на пенсию. За два года до этого в Сеглуфьордюре скончалась его мать. Она жила в большом старом доме и умерла в глубокой старости ночью во сне. Ульвер взял трехнедельный отпуск и прилетел в Исландию на похороны. Он был единственным ребенком, и на нем закончился их род. Завести собственных детей не получилось. Прощание происходило в церкви Сеглуфьордюра жарким летним днем. У его матери было много друзей. Все ее очень любили. Ульвер чувствовал глубокую скорбь, но в то же время в глубине души он знал, что мать более 60 лет терпеливо ждала встречи с его отцом там, по другую сторону жизни. Церемония была очень трогательной. Близкая подруга матери по церковной общине спела красивую песню, а Хрольвер прочитал стихотворение из его знаменитой книги Под сводом северных небес. Старый школьный друг Ульвера, который подрабатывал в агентстве недвижимости, предложил ему выставить дом на продажу. Роскошный дом в лучшей части города, предложил он вариант объявления: может использоваться в качестве прекрасной летней дачи. Ульвер попросил время подумать и решил задержаться в городе до конца отпуска. Прошло много лет с тех пор, как он был в родном городе так долго. Он имел обыкновение навещать мать один раз в год. Обычно на Рождество, Пасху или летом, и всегда с Соней. Иногда мать тоже бывала у них за границей, но потом перестала принимать их приглашение из-за проблем со здоровьем. Он провёл всеглу в Йордюре пару странных недель. Его чувство утраты усиливалось, когда он оставался в доме. Ульвер скучал по матери, оплакивал отца и внутренне осознавал, что ему нужно остаться здесь. Море, высокие горы, старые дома Все это обрело для него странную притягательность. Он понял, что даже соскучился по снегу. Ульвер часто спускался к причалу, смотрел на фьорд и вспоминал отца, которого похитило море. Осознание того, что он примирился с фьордом и морем, было чем-то вроде откровения. Пора было возвращаться домой. Новость была на первой странице воскресного номера газеты которая лежала на кофейном столике в полицейском участке. Газету доставили в Сиглу Сеглуфьордюр только в понедельник. Это было письменное подтверждение того, что все уже знали. Хрольвюр мертв. Ушел из жизни их Хрольвюр Заголовок был набран некрупным шрифтом, под ним помещалась статья в черной рамке. Писатель Хрольвюр Кристинсен скончался в пятницу вечером в Сиглу Сеглуфьордюре на 92-м году жизни. Крольвер прославился в 1941 году в возрасте 24 лет после публикации его книги Под сводом северных небес. Книга была объявлена шедевром исландской литературы и стала поворотным пунктом в ее истории. Уникальный стиль автора определил развитие нового литературного направления и стал отражением современного взгляда на традиционный романтический стиль исландской литературы XIX века. Крольвер родился в Сиглу в Йордюре 10 августа 1917 года. В 1937 году окончил гимназию в Рейкьявике, затем переехал в Копенгаген и поступил в университет, где изучал историю, а потом литературу. Вернулся в Исландию в 1940 году на пассажирском судне Эся, которое отплыло из Пецамма в Финляндии с двумястами пятью десятью восемью гражданами Исландии на борту вскоре после начала Второй мировой войны позже поселился в своем родном городе в сиглу Сиглуфьордюре и оставался там до конца жизни Рольвюр Кристинсен получил множество наград за свою работу его роман был издан в Соединённых Штатах и в Европе имел коммерческий успех в разных странах Хрольвер публиковал также стихи и сборники рассказов вплоть до выхода на пенсию в 1974 году. В 1990 году президент Исландии наградил его орденом Сокола. Также Хрольвер был удостоен звания почетного доктора литературы университетами Исландии и Копенгагена. Не был женат и не имел детей. Хрольвер Кристенсен скончался в результате несчастного случая в пятницу вечером. Во время репетиции спектакля Актерского содружества, руководителем которого он являлся долгие годы. Он мне позвонил, сказал Томас. Ари обернулся. Что? О ком ты? Он позвонил мне, этот журналист в субботу. Такие вещи они быстро узнают. Хотел узнать, правда ли, что писатель был пьяным. Томас почесал в затылке. И с драматическим видом приподнял одну бровь, мохнатую и густую, в то время как вторая оставалась на своем законном месте. И что ты ответил. Он уже все знал, кто-то ему натрепал. Но я ничего не сказал, ничего не подтвердил. Нам нужно, чтобы эти безумные журналисты оставили нас в покое. А ты сам уверен, что это несчастный случай? Да, я уверен. Не нужно делать из мухи слона, решительно произнес Томас. Мне стало известно, что у них в пятницу была большая ссора. Откуда тебе это известно? недоверчиво спросил Томас. А ты не знал? Я слышал, Ульвер и Хрольвер сцепились как кошка с собакой. Томас выглядел раздосадованным. Нет. Ульвер ни о чем подобном не рассказывал, пробурчал он. Думаю, у этих театралов все это в порядке вещей перед премьерой, и добавил. А ты-то откуда знаешь? Да так, краем уха слышал, сказал Ари, надеясь, что ему не придется объясняться более подробно. Томас не одобрил бы, если бы выяснилось, что Ари обсуждал с Углой полицейское расследование. Может, нам надо об этом еще порасспрашивать?» — спросил он. Поразпрашивать? Это был несчастный случай, и не желаю, чтобы горожане из-за этого сходили с ума, Томас стукнул кулаком по столу. Стало понятно, что хорошим это не кончится. Я хотел бы сходить в фитнес-клуб во время обеда, сказал Ари. Казалось, Томас обрадовался, что они сменили тему разговора. Прекрасно. Иди куда тебе надо, мой мальчик. Осторожно, не бегать, глубоко, мелко. Ари в сотый раз прочел надписи на стене, спускаясь по ступеням из раздевалки к бассейну. Было заманчиво нырнуть в воду и посмотреть, как его плечо справится после травмы. Но вместо этого Ари прошел мимо бассейна наружу, на свежий воздух, где стояли ванны с горячей термальной водой. На улице было очень холодно, но полное безветрие, словно природа затаила дыхание. Солнечный свет, отражаясь от снега, был почти невыносимо ярким. Ари поежился и прищурившись направился к ваннам. В одной из них сидел Ульвер, на что Ари и рассчитывал. Он иногда ходил в бассейн во время обеденного перерыва, если работы было немного, чтобы слегка расслабиться. И всегда видел здесь Ульвера. Они никогда не разговаривали, но теперь можно было нарушить эту традицию. Томас мог решать, следует ли проводить расследование инцидента в актерском содружестве или нет, но он не мог запретить Ари вести об этом неформальные разговоры. Рядом больше никого не было. Я никогда не мог понять, сказал Ари. Почему в таком чудесном месте, как это, с видом на фьорд, нет открытого бассейна? Жаль, что бассейн тут закрытый. Что? Ульвер вздрогнул. Добрый день. Меня зовут Ари, мы встречались в пятницу. Ульвер хмыкнул. Да, конечно, да, конечно. И он негромко добавил. Пастор, верно? Точно, сказал Ари и засмеялся. Это было хорошее начало разговора. Но ведь вы согласны? С чем? По поводу бассейна? Ари кивнул. Не думаю. Я помню, когда бассейн здесь был под открытым небом. Да, старые добрые времена. И поверьте, это не был безмятежный отдых на природе, когда все время валил снег. Когда наконец построили крышу, все вздохнули с облегчением. Лед тронулся, и Ари мешкать не стал. Кажется, вы отложили премьеру Да, другого выхода не было. Надо дождаться похорон. Вы хорошо знали Хрольвера? Довольно хорошо. Он был человеком другого поколения, хотя границы с возрастом стираются, сказал он с улыбкой. Мы оба были в пенсионном клубе. Бедолага, надо же было ему грохнуться с лестницы. Ульверки кивнул, посмотрел на небо. Похоже, снег пойдет, — сказал он. Вероятно, вы были одним из последних, кто говорил с ним до несчастья. Ари попытался придать своим словам небрежность. Ульвер ответил не задумываясь. "Да, это верно. У нас были мелкие разногласия по поводу сценария и пришлось внести кое-какие изменения. Иногда это бывает полезным, хотя, конечно, неприятно что-то менять на финишной прямой". Когда все ушли на ужин, мы еще разговаривали. У него, как всегда, были хорошие предложения. И он был здоровёхоник. Ульвер остановился. "Пожалуй, это не очень корректно сказано. Значит, вы хорошо ладили, верно?" "Да, неплохо." Он еще раз посмотрел на небо, словно ждал, когда наконец упадет первая за день снежинка. Недалеко от них в ванну погрузилась молодая женщина, не поздоровавшись ни с Ари, ни с Ульвером. Ари как раз собирался спросить про алкоголь. "Много ли выпил Хрольвер?" Но, конечно, к разговору на такую тему женщина может проявить интерес, а это стало бы материалом для сплетен целого города. Скорее всего, она была местная, а не туристка. В это время года, когда город окутан снегом и тьмой, а дороги стремительно опасны, туристов тут мало. Прогноз тоже был плохим. Ари вроде слышал об этом мимоходом. Он перестал обращать внимание на прогнозы после переезда на север. Поскольку погода все время была ненастной, без изменений. Характер у него был непростой, верно? М да. Может быть, может быть. Ульвер снова посмотрел на небо. Ари не устоял перед искушением. Как я понял, в пятницу у вас была ссора. Беззаботный тон Ари Ульвера не обманул. Откуда вы это взяли, черт возьми? И тут же сделал попытку встать. Упала первая снежинка пушистая и мягкая. Это что же? Допрос, так. Ари ничего не сказал, только улыбнулся и взглянул на молодую женщину. Выражение ее лица оставалось неизменным. Ну, не для того же она пришла в бассейн с термальной водой, чтобы подслушивать чужие разговоры. Ульвер ушел. Под плотной завесой белого снега все вокруг потемнело. Ари глубоко вдохнул и поторопился отогнать от себя ощущение удушья